Письмо 96 Сергею Николаевичу Толстому, 1903 год, июля 13 -го, Ясная Поляна. По сведениям от доктора, Леночки и других, твое здоровье не ухудшается. Примечание первое и второе. Доктор говорит, что эта болезнь тянется долго, только бы ты не ослабевал, спал и ел бы достаточно. Как мне неприятно говорить о себе, о своем здоровье, зная, что ты интересуешься, должен сказать, что со мной сделались на днях сердечные припадки, очень хорошие, потому что больше всякой другой болезни, напоминающей о смерти, следовательно, и о настоящей жизни. Теперь после двух дней совсем прошло, и я опять более глуп и легкомыслен». Продолжаю все думать об определении жизни и подвигаюсь и радуюсь этому, хотя тебе и лучше, и мне не зачем торопиться к тебе. Я все-таки хочу приехать и поскорее, чтобы застать у тебя еще Машеньку. Маша и Коля тебе все расскажут про нас. Посылаю тебе книгу Анатолия Франца, которая противна своей грязью, но очень не только остроумна, но и умна. Я не согласен со всем с взглядами автора, выражаемыми доктором. Но рассуждения доктора вызывают на мысли и очень умные. Примечание третье. «Ля Грайне я пришлю тебе после, но ее не стоит читать». Длинный мелкий шрифт. Примечание четвертое. «А истории комикю» Кто-нибудь прочтет тебе, хотя ни монахини, ни Верочки неудобно. Примечание. Пятое. Шестое. Ну, прощай, Лев Толстой. Примечание. Д. В. Никитина, доктора по просьбе Толстого, несколько раз ездившего в Пирогово. Второе. Леночка Елена Денисенко. Третье. Толстой... Послал только что вышедший в Париже роман Анатолия Франса «Хистории Комикю» в русском переводе «Театральная история», в котором изображаются быт и нравы артистической среды. Толстого заинтересовал один из главных персонажей романа доктор Трюбле своими высказываниями по вопросам философии, религии и морали. Четвертое. Речь идет о романе Андреа Куврера «Ля Грайне», изданном в 1903 году в Париже. Пятое. Монахиня, она же Машенька, Мария Николаевна Толстая. И шестое. Вера Сергеевна Толстая. Конец примечаний. Страница 553